кладбище единорогов. Нейтралитет до добра не доводит. Следовательно, те, кто отказывается сделать окончательный выбор, на самом деле помогают злу. Оберег. Амулет слегка нагрелся. Я положил на него руку и ощутил, как он вибрирует в ожидании чего-то. Деактивирует аталисман, шипнул Мортис. Напряжённость силовых полей чрезмер велика. Чего? переспросил я. Чёрный стреник проворчал что-то промахнатое невежество, столь распространённое среди смертных, и слегка щёлкнул ногтем по амулету. Нервная пульсация прекратилась, а ночное зрение начало покидать меня. Ежи, ни хрена не вижу, возразил я. Авали Тум Тайгер посоветовал Мортис. Чёрт, он действительно многое обо мне знает. Я сосредоточился и позвал сидевшего где-то внутри меня или в том таинственном мире грёз тигра. Он недовольно рыкнул, но всё же явился на зов. "Места ты выбираешь далеко не лучшим образом", заявил он, немного осмотревшись. никакого простора. Срабатывает только тигр в клетке. Для всех остальных здесь слишком тесно. Место это выбрано не мною, попытался оправдаться я. Ты сам прекрасно знаешь, что я не люблю узких проходов, но изменить это не в моей власти. Ладно уж, зевнул тигр. Не впервой. Будь готов приступить к делу в любой момент. Как договорились. Я мысленно кивнул и сосредоточился на движении. Джанко вёл нас ещё несколько минут, пока не добрался до панели, помеченной перевёрнутой звездой, в окружении незнакомых мне рун. В руках Дроу возникла проволока-отмычка, которую он вставил в невидимую щель и осторожно повернул. С тихим щелчком панель повернулась, и вырвавшийся из нее свет едва не ослепил меня. Впрочем, ночному клинку и черному страннику пришлось заметно хуже. Они определенно не могли даже краем глаза заглянуть внутрь, так что заняться разведкой пришлось мне. Сияние исходило от круглой колонны, медленно вращавшейся вокруг своей оси, изредка по ней пробегали бледные волны, чтобы с радостным чмоком ко ним сосаться впокоившуюся на вершине колонны бесформенную студенистую массу. Одного беглого взгляда мне вполне хватило, чтобы понять, с этой штукой даже забияка-тигр не горит желанием встретиться. "Что-то", прошептал Дроу, всё ещё закрываючи глаза плотно сжатыми пальцами. Я коротко описал картину. Морти создал звук, обозначавший крайнюю степень раздражения. Я отлично помнил своего черного странника, который имел обыкновение встречать неприятные известия примерно таким манером. «Младший слуга света. Бесформенный. Проклятье». «Что это значит?» – полюбопытствовал Джанг. «Чему только вас учат?» – неожиданно взорвался лишенный имени. «Ладно, еще Йохан, он все-таки варвар, но дроу всегда были цивилизованной расой с огромными знаниями». «Готландцы не варвары», – обиделся я. Однако черный странник не дал мне закончить, перейдя на странный шипящий язык. Ночной клинок отступил назад, а его и беново-черная кожа приобрела свинцовый оттенок. В первый и последний, кстати, раз я видел побледневшего от ужаса дроу. «Насколько хорош ваш адамонит?» Наконец спросил Мортис, слегка остыв. Мой? Удивился Джанг. Но моё рапиры и стали с небольшими стандартными черами, а доманит. Ха, даже на тёмной стороне не всякий имеет выкованное из него оружие. Я имею, сказал я, обнажая меч предназначения. Имя клинка однажды пришло само, будто в древних сказаниях, во сне. Если подумать, оно закономерно следовало из отметивших клинок Рунте и Вас и Алгис. Таким же образом мне открылся и Мефрилов и меч, хотя последний пробыл со мной куда дольше, он, как и его создатели Ситхи, не отличался доверчивостью и общительностью. Как и следовало ожидать, клинок Ситхи носил название Светящий в ночи. Черный странник впился взглядом в истине-черное лезвие. Против воли самого Мортиса кисти его рук скрылись в широких рукавах плаща, где явно находилось что-то, к чему лишенный имени непроизвольно притрагивался для успокоения нервов. Так солдату придают уверенность рукоять его меча или топора. «Теперь ясно, как ты убил Габриэля», – пробормотал он. Ладно, возьмёшь это существенно на себя. Мы его отвлечём, чтобы ты смог нанести удар. Но прошу, действуй как можно быстрее. Что-то телохранители в последнее время чересчур раскомандовались. Ухмыльнулся я, заставив Дроу застыть с отвисшей челюстью. Ну и чтобы Использовать чёрного странника в качестве телохранителя это так же продуктивно, как, скажем, вызывать демона единственно для того, чтобы он подобно слуге коридорному открывал перед колдуном двери его спальни. Издав боевой рёв, Мортис ввалился в камеру, вращая перед собой своим странным оружием, у которого вдруг обнаружилась пара. Белёсое существо лениво шелохнулось, заметив попутно и прошмыгнувшего следом дроу. Джанг выбросил вперёд левую руку, окутывая противника сферой темноты. Тому это явно не понравилось, но вырваться существо пока не могло. Я поспешил скользнуть внутрь, попутно отдавая тигру распоряжение отрастить когти. Забравшись с их по Мушина к стене ябешумно обнажил меч предназначения и приготовился к атаке. По поверхности тёмного шара пошло светящимися трещинами и лопнуло. Под натиском раздражённого стража, выбросив несколько щупалец одновременно, он едва не схватил Мортиса и Джанга. Те, разумеется, легко могли бы уклониться и уйти, однако предпочитали парировать удары существа, давая мне шанс застать его врасплох. Подвести их я не мог. Прыжок, и adaminitovy клинок погрузился в мерцающую плоть, оказавшуюся неожиданно жёсткой, спина существа или что это там у него было, судорожно дёрнулась под моими ногами, но я провернул в ране широкое лезвие, выдернул меч и повторно всадил его в тело стража. Нить, грубинить, прохрипел лишенный имени, указывая куда-то мне за спину. вырвав меч предназначения из раны, я прищурился в поисках нити. Зрение тигра указало нужное место, и короткий взмах адамантового клинка без труда растёк ту, что колевы спрыны именовала каналом. Лично мне эта штука напоминала пучок бесцветных лент, туго скрученных в средней толщины веревку. Страж вздрогнул, конвульсивно сжался и с резким хлопком исчез, заставив меня усомниться в собственном зрении. Я же видел, как он свернулся внутрь из себя самого. «Чистая победа!» С оттенком торжественности съязвил Мортис. «Не совсем», – возразил Дро, указывая на светящуюся колонну. пульсация ускорилась и ещё ускорилась. Ритм вспышек обратился в свет практически постоянной силы. "Бежим", выдохнул я одновременно с Чёрным странником. Дроу оказался в коридоре первым, я и Мортис отстали от него на шаг, и шаг этот едва не стал гибельным. Из камеры стражей в погоню ринулась волна слепящей энергии, а грохот взрыва чуть не размазал всех нас по стене. Меня которые уже раз спасли мифриловые доспехи. Джанго – невероятная скорость и увертливость, которые, как я узнал потом, являлись основными критериями отбора кандидатов на поступление в Академию ночных клинков. Как ухитрился уцелеть лишённый имени, осталось неясным. Однако спрашивать я не стал, чтобы случайно не услышать ответа. Он открыл свой портативный набор, активировал доску и расставил несколько своих фигур на ключевые позиции. Несколько минут ожидания, и в туманных, нечётко очерченных клетках появились цветные контуры других фигур. Некоторые имели отличительные символы, по которым легко распознавался их хозяин. Другие же, хотя и были совершенно различны, не поддавались образно-вербальной идентификации в пределах собственных линий, а тем более в масштабах региональной доски. Впрочем, он привык уважать чужой инкогнито, если только это не было прямой угрозой его собственному существованию, чего на данный момент опосаться не приходилось. Поэтому неопознанные фигуры так и остались неопознанными, а предпринятые им меры безопасности ограничились тем, что ни один из его ходов не пересекал вероятных путей движения этих фигур. Неожиданности он не выносил, хотя сам частенько устраивал их своим соперникам. Ещё некоторое время он раздумывал над будущим продвижением белой видуньи, недовольно отметив её противостояние с тёмной кудесницей и многочисленные варианты исхода рискованной позиции. Потом, припомнив некоторые классические этюды, мысленно смоделировал поединок, в который включил пару более мелких фигур, настолько мелких, что реальной угрозы для обеих сторон они не представляли, а следовательно оставались за пределами расчетов. Но ожидаемого им чуда не произошло. Кудесница все равно исчезала с доски. В четырех вариантах позиции все мелкие фигуры разделили ее участь. В двух сумели благополучно скрыться, а в одном каким-то образом ухитрились заставить ведунью последовать за соперницей. Общего исхода, однако, это не меняло. Такой прогноз заставил игрока серьёзно задуматься над будущим, и далеко не в последнюю очередь над собственным будущим. Куда теперь? спросил я, когда мы немного пришли в себя после столь бурной встряски. Мы исполнили поручение. В голосе Джанга звучала неуверенность. Поручение к Удеснице, да, проговорил Мортис. Но с загадкой этого призрака мы так и не решили. Пойдём на пролом или попробуем выбраться наверх боковым путём? Сигнальная сеть наверняка развалилась после уничтожения канала. Дело следует доводить до логического завершения, сказал я. И где ты только этого набрался? вздохнул чёрный странник. Нет, лучше не отвечай. Так, Джанк, каким образом погибли эти самые братья Триден? Не знаю. Впрочем, если ты умеешь использовать артефакты прорицаний, это несложно выяснить. А что, у тебя они всегда в кармане? Нет, усмехнулся Дроу. Но один такой был заложен в основании святилища Безмолвия и наверняка сохранился. Отыскать его будет не слишком сложно, если в этом есть смысл. Хорошо. Веди. В пустых коридорах было темно, как в могиле, но подаренные Кале амулеты действовали великолепно. Никого не встретив по пути, через час с небольшим мы прибыли к развалинам подземного храма. "Это что?" удивился я. И есть знаменитый артефакт при реснии, отполированный матово-чёрный камень в два кулака величиной, походил скорее на яйцо неведомой твари, нежели на яйцо. В голове отчётливо зазвучал сигнал тревоги. Я рванулся вперёд, но опоздал. Мортис уже крепко сжимал чёрный камень в руках и входил в транс, даже не подозревая, что полезет сейчас наружу из пробуждённого артефакта. Я, кстати, также этого не ведал. Что и заставило меня отбросить Джанга назад и заградить его своим телом. Мифриловые доспехи всё же давали шанс. Взрыв был абсолютно беззвучным, но ударная волна буквально смелая меня и дроу, силой шмякнув нас о стену. Черный странник, находившийся в самом центре взрыва, ничуть не пострадал. Все так же, впирившись в видимое ему одному пространство, он не видел, как из-под обратившегося в прах алтаря выползает нечто. Только наитием можно было объяснить мой поступок. Я вытащил меч ситки и пустил в ход всю его силу. Мифриловый клинок засиял ярче тысячи солнц, на несколько минут ослепив и бедного ночного клинка, никогда не видевшего дневного света, и меня, находившуюся в радиусе его невообразимого ореола. Да уж, либо в мече нашлось невероятно много света, либо место оказалось чересчур тёмным. Лишь много лет спустя я узнал, что вскоре после этого события за барьером нереального стали ходить жуткие для тамошних обитателей слухи о воине-осветителе, грозе всех нереальных существ, живой статуи из чёрного мефрила. Лишоны имени вздрогнул, выходя из прострации, и уставился на меня. И ты ещё утверждал, что не владеешь волшебной силой. Я утверждал лишь, что не являюсь магом. возразил я. В отношении волшебных сил всё не так просто. Я понятия не имею, откуда они берутся и как именно до пользоваться. Вторая часть высказывания, в отличие от первой, была чистой правдой. Ну ладно. Итак, близнецы Триден обязаны своей смертью племени единорогов, союзникам Белоснежки, обитающему где-то за холмами на север от Аноматора. Единороги переспросил Джанк. Ну да. А что? Что-то тут не так? А, он ещё меня будет спрашивать. Да знаешь ли ты, что их рога блокируют все виды нефизических сил, кроме их собственных? Известно ли тебе, что единороги умеют менять форму и размеры почти так же свободно, как миражи, коренные обитатели нереальных миров? Слышал ли ты когда-нибудь о том, что даже мощь властелей бессильна против этих однорогих и ангелов? Интересно, что поклоняющиеся демоническим сущностям Дроу вставляют слово ангел на соответствующую позицию в крепкие выражения других раз, типа тысячи чертей или демоны бы его забрали. Да не волнуйся ты, успокоил я разошедшегося ночного клинка. Мы ведь не магию против них будем применять. Или единороги обладают более прочной шкурой, чем драконы? Так мои клинки спокойно пробивают даже это. Куктилот, вразумейте этих невежд, воззвалился Джанг. Кому поможет твоё оружие, если они перемещаются в пространстве со скоростью собственной мысли? Может, они тугодумы, попытался сострить Чёрный странник. Шутка не получилась. Тёмная сторона не напрасно носила это имя. И солнечный диск, и лунный серп имели здесь тёмно-багровые цвета, что лишь подчёркивало вся объёмлимость окружающей тьмы. Звёзды, столь почитаемые на светлой стороне, существовали для местных жителей лишь в красивых легендах давно прошедшего прошлого, когда Арканмир был ещё единым, а не двусторонним. Титул Сейры, читающая по звёздам, казался при таких условиях не более чем мишурой, но только казался, потому что её драконьи глаза и видели многое, чего не могли разглядеть те, кто обладал просто ночным или тепловым зрением. К примеру, видели они чёрные проколы в небосводе, следы ярких звёздных лучей, пришедших со светлой стороны. По этим следам Сира легко определяла истинное положение звёзд, движения которых неким таинственным образом соответствовало течению событий в земных мирах, причём не только в Арканмире, но и во всех мирах, где были видны эти бесконечно далёкие светила. Почему так происходило, даже астрология, которой владела королева Драконидов, не давала точного ответа, предпочитая ограничиваться правилами практического применения накопленных веками знаний. Опытные звездочёты могли с высокой точностью предсказать события на много лет вперёд или выяснить, что происходило в любой конкретный момент в любом месте под звёздным небом, однако они не могли объяснить, как и почему холодные и бесстрастные звёзды содержат все ответы на чисто мирские вопросы. Впрочем, ни один прорицатель не мог этого объяснить. Прорицатели и ясновицы, правда, обращаются за помощью в духовные сферы, и лишь по очень важному поводу. Например, когда требуется получить ответ на вопрос типа, когда наступитカタклизм. Однако, суть это не меняет. Кто знает, философски подумала Сиера. быть может, все так называемые оккультные способности властелией не более чем иллюзия, наведённая игроками высших рангов. Например, Кудесница Кали в бытность свою богиней, она действительно контролировала силы тьмы. Но её никогда не заботили колдовские искусства. Кали санскрит, тёмная супруга Шивы-разрушителя, богиня смерти и злой судьбы в индийской мифологии. Или Тлалок. Каким чудом он смог получить власть над хаосом? Тлалок, бог плодородия, грома и дождя в ацтекском пантеоне. Впрочем, к чему кивать на соседей, королеву драконидов, понимала, что дать ей самой в дополнение к огню хаоса живительную мощь света, мог лишь игрок с извращённым чувством юмора. От бесплодных размышлений владычицу Ри Иршана оторвал гул волшебного зеркала, настроенного на прием звездных лучей. Сиры не собиралась пропускать ежедневное свидание с безмолвными посланцами высших сфер и активировала все дополнительные зеркала, обшаривая небосвод в поисках знака. Несколько раз она изменяла параметры поиска, ибо звезды никогда не следуют одному пути. Но зеркала молчали. Королева Драконидов вздохнула, дёрнув длинной шеей. Похоже, сегодняшний сеанс не удался. Досадно, однако знамения неблагосклонности высших сфер в том нет. Она отключила зеркало и прочела на его потемнейшей поверхности то, чего никак не ожидала увидеть. О чём вы шепчете в ночи создания небес? К чему прислушались лучи роняя в тёмный лес? О знаю, вовсе ни к чему владыкам высших сфер свои мечты верить, тому кому открыта дверь. И звёзды тихо говорят, мерцая в темноте, нас заставляя замирать и кланяться мечте. Когда свет будет в двух шагах от власти, он падёт. Когда узнает тьма свой страх, спасение придёт. когда не сможет грен толпу врагов внутри издержать появится герой что тьму и свет направит вспять к истоку и единый путь откроется ему тропа способная вернуть тюремщику тюрьму солдату меча и игрока оставить на доске простой фигурой а пока пусть корчится в тоске Есть разные у них слова. У меркнущих светил. Гласит финальная глава «Убей или умри». О, звезды могут и солгать, но ложь раскрыть легко. Давай же правду распознать, они несут покой. Разгадки ложные. Способ был доподлинно узнать агентов всех текущих сил, слегка на них нажав. Когда-то был. Теперь, увы, мы слишком увлеклись. Обманом. пустые и мертвые страницы, как и жизнь. Надежда прах, мечта удел поэтов и певцов. А путь все ждет, и диколь смел, безумен и готов. То же самое сообщение прочли многие звездочеты Фаэра и провиции Неранды и Туракана. Почти каждый из них воспринял предостережение звезд по-своему и был не столь уж неправ. Истину, однако, поняла лишь Сиера, потому что звучание некоторых строк пробудило что-то в её драконьей крови, а драконы всегда отличались мудростью, что в данном случае проявилось в истинном значении этого слова в способности королевы драконидов соединить все крупицы разнообразнейшей информации, большая часть которой не имела отношения не только к её текущей проблеме, но и к предсказаниям вообще. Её чешуя стала синей от напряжения, рифмованное пророчество, да ещё явившееся в такой момент, это было серьёзно. На краю колоссальной котловины, где находилась неведомая покуда цель нашего похода, на земле красовалась аккуратно выложенная обглоданными костями надпись, в вольном переводе означавшая что-то вроде входящие, оставьте упование. Данте. Божественная комедия. Интересно, подумал я, какого это чёрта единороги создание света? Пишут, да ещё столь оригинальным образом. На проклятом для них языке безны. Или это не их рук дело? Скорее всего, поскольку руку единорога ещё никто не смог обнаружить. Хотя если они действительно способны менять форму по желанию, это ничего не значит. Все ли помнят план действий? спросил я. Ты не надеяшься, что кто-нибудь забыл какую-то деталь, и у меня будет возможность передумать, избежав этого безумства? Расчёт не оправдался. И Джанк и Мортис отличались великолепной памятью, или они уже приняли решение и желали заставить меня сделать то же самое? Проклятье. Что же, мой выбор был сделан уже давно, за меня. Тогда начнём. Признёс я, стараясь, чтобы мой голос звучал как нельзя более буднично. Подумаешь, мол, прирезать пару чудовищ. Так, перед завтраком, единственно для аппетита. Стоило нам сделать каких-нибудь полсотни шагов, как земля начала дрожать. Такое же ощущение, о, я теперь это очень хорошо понимал. Испытывал когда-то Ангус крововыщит. Стою со своим отрядом лучников и копейщиков против 3000-ного корпуса туранской конницы. Да, сам-то он тогда выжил, но все солдаты полегли в честную, и мало кто успел хотя бы нанести удар. Ну ладно, Те времена давно прошли, настоящая в лице, рогах и копытах табуна единорогов предъявляла свои права на мою шкуру. Они мгновенно взяли нас в кольцо, ощетинившиеся острейшими рогами. Один из единорогов, возможно вожак, выступил вперед и с каким-то лошадиным что ли акцентом произнес «Кажется, внешний мир снова нуждается в уроке хороших манер». «Скажи-ка, а разрушение Аномара Тора также было таким уроком?» Не выдержал Джанг. Голос его дрожал от внутренней боли и несвойственной дроу дикой ярости. «И что же, манеры Белоснежки вполне удовлетворяют вашим изысканным запросам?» «Белоснежка? Это еще кто такая?» «Вы сражались на ее стороне?» Единорог фыркнул. Федунье, что ли? Так её имя Ариэль, белоснежичкой её называют исключительно гномы. Я покачал головой. Если владыча Сахилсдаун скрывает своё имя таким образом, значит, дело обстоит гораздо серьёзнее. Против своей воли я обратился к игровому кодексу и мысленно перелистал все разделы, касающиеся имён и псевдонимов игроков. Результат обескураживал. Это что же? власти истинного имени гораздо выше, если его носитель всячески препятствует идентификации. Нет. Логику этих правил я решительно не мог понять. Ничего. Зато понимаю я, мысленно сказала Фрейя. Вот тоже никогда бы не подумала. Спасибо, Йохан. Ты даже не представляешь себе ценность этого открытия. Как насчёт того, чтобы перевести хотя бы часть этой ценности в реальную поддержку? На мою просьбу последовал серебристый смех, сопровождаемый неким странным звуком. Внезапно я утратил контроль над собственными пальцами, начавшими описывать в воздухе невообразимые узоры. Затем с моих уст сорвалось: "A legion at stone drinking Silassen von". Амулет, кали на моей шее взорвался, отоспех я чуть и нагрелись, но и эффект этим не ограничился. Словно от камня брошенного в озеро, от меня начали расходиться кольца мерцающего тумана, и единорога скручивало в приступе боли, а затем обращало в камень. Джанки Морти, стоявшие внутри безопасного круга, благоговейно молчали. "Не верю", наконец промолвил черностранник. сам видел, но всё равно поверить не могу. Смесь хаоса и природы в одной формуле, да ещё и произнесённой на языке бездны. Ты ещё говорил, что не принадлежишь к магам, добавил Дроу. Говорил, и повторю ещё раз, сказал я: "Верить или нет дело ваше". Почему-то мне казалось, что открывать участие фреи-искательницы в этих событиях не следует. Пускай лучше обвиняют меня в неискренности. Преступлением это все равно никогда не считалось. Дурными манерами иногда, но никоим образом не нарушением писанных или неписанных правил поведения. Ведь правила эти, как я теперь понимал, были всего лишь упрощением игрового кодекса применительно к простым смертным». Ариэль, тысячу лет скрывавшая свое настоящее имя под взятым из сказки псевдонимом, была как никогда близка к победе. Голод, разруха и нужда, царившая в Хиллсдауне, благодаря изнурительной войне, ее не волновали. Еще немного, и все будет кончено. Как раз и гномы не превосходили ни силачей троллей, ни вездесущих дроу, ни углубившихся в тайны мироздания зверлингов. Ариэль с чувством глубокого удовлетворения сказала себе, что выиграла войну именно она, а не её армия. Первый нетривиальный ход был сделан ведуньей уже в самом начале партии, когда она впервые возвестила гномам о том, что является их владычицей. Нетривиальность состояла в том, что Арель использовала имя героини старой сказки, которую гномы очень любили. Добавив пару других штрихов, она окончательно убедила недоверчивый народ Схильдзауна в том, что сама она является Белоснежкой. Kali это её злобная младха ведьма. Гор-чернокнижник, наставник мачехи, от лалок королевский генерал по приказу Кали преследующий несчастную беглянку, дабы придать ее жестокой смерти. Сейра же – самая коварная из всех ее противников, скрывающая под светлой личиной свое истинное обличье пятиглавой драконицы. Само того не желая, я вдумье тогда открыла тайну Сееры. Дикое на первый взгляд предположение оказалось почти истинной. Королева драконидов действительно приходилась с древней богиней зла Пятиглавой Такхидис дальней родственницей, и то, что эта часть повествования Риэль оказалась правдивой, заставила гномов поверить в остальное. Второй нетривиальный ход был гораздо сложнее. в виду её черпала до дна весь энергетический резерв и опустошила казну, перегоняя с помощью несовершенной гномьей алхимии золотые драгоценные камни в кристаллы манны. Но цель была достигнута. Ей удалось идентифицировать и подчинить себе все источники светового излучения, что вскоре и вывело группу гномьёв-искателей на скрытый в заброшенном храме третий артефакт Аркана клинок мастера-творца. Светоносный меч значительно увеличил мощь магии Белоснежки. Вдобавок, харужя мифического создателя Араканмира превратила самый заурядный свет в грозную силу, перед которой отступала даже вечная тьма, царившая по эту сторону мира. Однако третий её ход это было потрясающе, так признали даже в высших сферах. Когда заподозривше неладное Гор вызвал Ариэля на поединок. Она всего-навсего позволила зазнавшемуся мастеру хаоса и чернокнижие припомнить своё подлинное происхождение. Гор древнеегипетский бог, покровитель света, жизни, плодородия и тому подобного. Арель улыбнулась. Скоро последний оплот Кали поддёт под натиском её армат, и тёмная богиня встретит свою участь. А если та посмеет вызвать в виду юнопоединок, Арель, как вызванная, будет выбирать оружие, и оружием этим будет меч Аркана, а с ним не сравнится ни один из артефактов Кали. Заслуженно именуемая кудесницей, Кали владела тайными ритуалами высшей травматоргии. Доума Турдже, греческое творение чудес, и частенько снабжала собственными ручно изготовленными артефактами героя Свартендора, искателя приключений, к уих среди Дроу попадалось немало. Однако ни один из этих артефактов не стоил и десятой доли меча Аркана. Тутаре еле ощутила беспокойство. Она проверила причины и удивлённо присвистнула. Канал, связывавший её с одним из дальних источников, был разрушен. "Анна Маратор?" тихо сказала Видунье. "Неужели Кале собирается перейти в наступление?" "Но чем? Краткое обследование вражеской территории не показало заметных изменений в стане Дроу. Всё было в пределах. Однако кто-то ведь оказался за линией фронта." Тогда Бела Снежка попыталась войти в контакт со своими союзниками в той области, с племенем диких единорогов, но связь не устанавливалась, а затраченная энергия словно уходила в никуда. Неудачи веדוнья не любила. и усилила мощь вызывающего потока. Внезапно произошёл контакт. И Ариэль еле успела оборвать его, когда из-за барьера с иной стороны реальности к ней рванули издвижимые неутолимым голодом фантазмы, пожиратели душ. Но это значит, кто смог перебить всех единорогов под частую? И как Видунья, вспомнив свой титул, нехорошо усмехнулась и прошептала формулу возврата событий прошлого, добавив стандартное заклинание дальновиденье. Зеркало послушно открыло ей требуемую картину, но вырвавшийся урий проклятья нарушил всю её сосредоточенность, что немедленно прервало действия ЧР. Немного успокоившись, Ведунья попыталась собратьсь, что же, а главное, как произошло в долине, которую вскоре станут называть кладбищем единорога. Считалось, что соединить две различные силы невозможно, даже если маг владеет обеими в равной степени. Однако она сама только что видела, как некий наёмник, за которым определённо стоял один из властотителей, прочёл формулу на языке бездны, смешав хаос и природу. Как это стало возможным, Ариэль не понимала, зато, кажется, вычислила, кто сделал это возможным. Тот властелин, в подчинении которого находились силы природы и хаоса, Толаок. Ты хотел войны, полководец, прошептала Белоснежка. Ты её получил. Пусть даже мне придётся отложить то удовольствие, которое я получу при виде похорон Калии. Со мной никто не смеет шутить безнаказанно, и меньше всего ты. Слушая мой рассказ, владычица Свартендура пыталась скрыть своё удивление, что ей не очень-то удавалось. Вероятно, причина этому был недостаток практики. Мало кто встречается лицом к лицу с дружественно настроенным невозможным, если сам не подготавливает его появление. Как это, на моей памяти, неоднократно делала Фрейя. Так, что там с наградой? наконец прервал Мортис чрезчур затянувшееся молчание. Кудесница усмехнулась. «О, награду вы вполне заслужили. Ты, лишенный имени, пройдешь в арсенал и возьмешь себе оружие и доспехи, которые покажутся тебе наиболее подходящими. Не люблю, когда воин вынужден проявлять чудеса самоотверженности только потому, что не смог позволить себе приличного снаряжения». Черный странник отвесил изысканный поклон. А ты неукротимый. Прими от меня в подарок тёмное зрение, каким обладают все дроу. И вот ещё что. Во времена, когда богиней рока была я, метк подобных твоей не смел ставить никто. И сейчас, решившись было во статуса, я всё-таки могу изменить то, чему надлежит измениться. Тут, коли зачем-то перешла на язык бездны. Et esse e gworn goin er skrain. Есть нет крючка? Что за? И тут я понял. Опоняв, скопировал почт ительный поклон Мортиса так точно, как только смог. Если владыча Свартендора сдержит обещание, я полностью обрету контроль над собственной фигурой и смогу бросить вызов даже самим игрокам, которые, в отличие от меня, подвластны всем сдерживающим пунктам игрового кодекса. Заслуги Джанга также были оценены по достоинству. Глава Академии Ночных Клинков подарил ему адамантитовую шпагу с отчеканенным на эфесе символом порородины Дроу руной необходимости Nautis. Хорошее оружие, согласился Чёрный странник. А что ты думаешь делать теперь в новом ранге? Попутно Джанга произвели в легаты. Каковой чин примерно равнялся званию капитана в Готландии? Глухая оборона приведёт нас к гибели, ответил Дроу. Гномы имеют многократный численный перевес и техническое превосходство. Я попробую сформировать отряд и открыть охоту. На кого же ты будешь охотиться? усмехнулся я. На гномов. «Нет, на их офицеров. Армия без профессионального командования ломаного гроша не стоит. Даже владычица не может быть вездесущей. Несколько ударов, нанесенных в нужное место и в нужное время, заставят Белоснежку надолго забыть о забоеваниях соседних краев». «Хороший план», – одобрил лишенный имени. «Действительно хороший, только как...» «Как ты отличишь хорошего тактика командира от простого исполнителя инструкций?» «Но то есть, чароди!» «Чернокнежники!» – поморщился я. «Способности моих спутников из храма темной луны, да будет им земля пухом, на меня не произвели должного впечатления!» «Нет!» – скривился Джанг. Гильдия Чёрного Пламени из Танилурна не вещь, что себе воображает. Да и не отличается особой гибкостью. Возможно, лет 500 назад она действительно была самой могучей, не знаю. Но в настоящее время самыми лучшими специалистами признаны выпускники Jet College. Jet Ангрийский, Гагат, Чёрный Янтарь символизирует скрытность, секретность. Дрэте, хмм, а это, пожалуй, может принести успех. Муртис что-то прикинул затем кивнул. Верно. Их звёздная пыль тебе поможет. Она облегчает проникновение в характер объекта наблюдения и имеет чрезвычайно малую энергоёмкость, что не даёт возможности обнаружить использующего её чародея. "Ты знаешь об этом даже больше моего", проворчал Дроу. "Профессиональный интерес", пожал плечами Чёрностранник. «Чародейство?» – удивился я. «Шпионаж, слежка и секреты. Поэтому, кстати говоря, большинство наших предпочитает доспехи черного цвета». «Блэк мэйл» – английский. «Черная кольчуга». «Блэк мэйл» – шантаж. «Не понял. Просвити меня». Морти сфыркнул. Каламбур ему понравился. Черный странник в качестве просветителя. Шутка вполне достойная того, чтобы быть произнесенной в любом доме высших сфер.